Глава 5. Часть 1. Дарья. Успокоиться оказалось не так просто. Паника накатывала, но я старательно пыталась удержать себя в здравом уме. Не время, не сейчас. Мы только спаслись, и это не факт. Навряд ли генерал просто закроет глаза на наш побег. Обязательно пошлет кого-нибудь в погоню. Не время расслабляться. И хотя я не представляла, что делать дальше и как жить, но была уверена в одном — я не хочу умирать. Я обязана выжить любой ценой. Знать бы еще мотивы, Драко. Браслет генерала он, похоже, не собирается мне отдавать. «Проверь, есть ли какие припасы на корабле?» — вдруг попросил мужчина, заметив мой пристальный взгляд. «Хорошая идея», — пробормотала я в ответ, понимая, что за своими мыслями не подумала о главном. «Еда». «Без нее мы долго не протянем. Навряд ли сейчас время спрашивать про браслет. Больше, чем уверена, я получу отказ. Так смысл? Я бы на месте пирата тоже себе не доверяла. Я лишь на словах землянка, не более. Недолго думая, я встала со своего места, направляясь исследовать челнок. Конечно, места здесь очень мало. Помимо пункта управления, где остался драко, в наличии была лишь одна каюта и грузовой отсек». И, в общем-то, все. Первым делом я осторожно попыталась изучить закрытые полки и ниши, интуитивно разобравшись в том, как они открываются. Легкое нажатие в центр позволяло закрывающей панели уйти в бок, показывая содержимое ниши. Поначалу мне попадались незнакомые мне вещи, которые я боялась трогать, но старательно разглядывала, чтобы после поинтересоваться их предназначением у Драко. А вот когда я перешла к осмотру каюты, наконец смогла найти знакомые мне предметы. По крайней мере, они выглядели похожими на земные. Так я обнаружила душевую кабину, очень похожую на те, что были на нашей планете. Единственным отличием было отсутствие отверстий, куда должна была литься вода. Зато были прорези в корпусе и наклейки с инструкцией по применению данной технологии. Похоже, челнок был новым, ведь было видно, что этим никто никогда не пользовался. Слишком чисто и без лишних вещей. Также я нашла одежду, хоть и бесформенную на первый взгляд, но материал был незнакомым, на ощупь эластичный и мягкий, что-то вроде закрытого комбинезона со странной гибкой панелью на одном рукаве в области запястья. В каюте имелась узкая кровать в виде открытой колбы — в которой я нашла недавно драко, а также экран на стене и что-то вроде узкой тумбы под ним. В ней я нашла ряд предметов, похожих на земные вещички. Некоторые были похожи на оружие, что-то для повседневной жизни на корабле, а еще еда. Ее я нашла в последнем узком ящике. Вот только при его открытии я обнаружила, что он не такой и маленький и полностью заполнен упаковками с едой. И хотя было трудно понять, что именно изображено на наклейках, расположенных на шуршащей обёртке, но они наводили на мысль о голоде. Забрав с собой пару продолговатых пачек, я вернулась к драку, показывая ему найденное. «Отлично. Много в запасе?» — одобрил он, подтвердив мои предположения насчет еды. «Упаковок 30 примерно. Плохо. Хотя что я ожидал от оснащения обычного челнока?» хмыкнул мужчина, что-то нажимая на панели управления. Перед ним сразу же появилась интерактивная карта, а механический голос попросил выбрать пункт назначения. «Расскажешь, насколько нам хватит еды и топлива?» «На пару дней. Потом надо где-то подзаправиться. На ближайших планетах лучше не останавливаться, нас так быстрее обнаружат. Лучше выбрать, что подальше» ответил он, двумя пальцами водя перед собой и выискивая подходящую планету. Пару он отсеял тут же, а вот на двух остановился, задумчиво рассматривая. «Одна из них подойдет нам?» «Обе». «Отлично», — воодушевилась я. «Проблема в том, что на одной проживают воинственные расы. Чужаков не жалуют от слова «совсем». «Если у нас нет, что им предложить, то они заберут наши жизни», довольно спокойным тоном ответил пират. А другая, напряглась я, мне придется надеть на тебя ошейник и обредить в довольно нескромный наряд, окинул меня странным взглядом Драко. Мне даже на мгновение показалось, что в глубине его зеленых глаз промелькнула заинтересованность, словно не такой уж это и вынужденный вариант. Часть вторая. Зачем? Недовольно скрестила я руки на груди. «Женщины там хуже рабынь. Скорее, питомцы. Покорные и молчаливые», — ответил он. А я заскрипела зубами. «Да что за черт? Я не рабыня? еще в ошейнике я не ходила, словно собака. И что за наряд такой, в который меня непременно надо обредить?» «Может, еще есть варианты?» Не став сразу скандалить, уточнила я. «Нет». Ни на минуту не задумавшись, ответил мужчина, откидываясь на спинку кресла и подпирая голову рукой. «Посмотри», — настойчиво попросила я. «Других вариантов нет», — не шелохнулся Драко. «Там мы сможем раздобыть корабль побольше и сможем выбирать, куда направляться дальше. Сейчас мы ограничены в выборе мест». «Насколько мы там?» — нехотя уточнила я. «Максимум на день» пожал плечами мужчины и крутанулся в кресле обратно к панели управления. Похоже разговор окончен, хотя я сама виновата. стояла бы на своем и все, а тут допустила слабость, уточнив про время пребывания. Теперь возражать точно бесполезно, да и если верить драку, вариантов нет. черт, я неудачница. Ладно, выдохнула я. Все равно все уже решено. Ты можешь пока отдохнуть и перекусить. Ну и поспать. Мне сон в ближайшее время точно не грозит, — хмыкнул пират. А я кивнула, но уходить не спешила. «Драко, ты знаешь, как пользоваться душевой?» — решила уточнить я. «Любая активация приборов, либо от касания ладони к панели управления, либо автоматическая, когда ты оказываешься внутри, в данном случае в душевой или в капсуле сна», — пояснил мужчина. «Но, если хочешь, я могу сопроводить тебя и проконтролировать процесс умывания». Чуть улыбнулся мужчина, заставив меня смутиться. «Нет, спасибо, я разберусь». Торопливо ответила я и сбежала, оставив на своем кресле еду для брюнета. «Вот же, что за намеки? И вовсе не нужна мне его помощь, хотя я сама о ней попросила». Драка не соврал. Стоило раздеться и зайти в душевую кабинку, как она автоматически закрылась, заставив меня вздрогнуть. Перед лицом появилось сенсорное изображение с несколькими вариантами. Удивительно, но я смогла прочесть надписи, выбрав обычный режим. Спустя мгновение экран исчез, а из продолговатых прорезей, расположенных вокруг меня в стенках кабинки, полилась пена. Точнее, она ударила довольно мощными струями, покрывая все мое тело. Я даже растерялась на мгновение, но быстро пришла в себя. Похоже, тут не стоит девать, надо успевать за сменой режимов. После пены ожидаемо полилась вода, а точнее ее аналог. Не знаю, что это было, но пену сбивала напрочь. Консистенция плотной жидкости, которая не задерживалась на коже совершенно. Волосы тоже подверглись обработке в следующий режим — а следом новая порция очищающего состава и напоследок сушка. Из кабинки я вывалилась в шоке. Я совершенно не ожидала такого. Фантастика какая-то. Нет, на земле тоже достигли определенного прогресса с момента, как Драко пришел к власти, но однозначно не такого. Максимум, что можно было получить в душевой, это свободный доступ мыльного средства, а душ был обычным, с водой сверху. Да. Костюм, который я решила надеть, тоже удивил. Влезая в просторный комбинезон, я не ожидала, что он в конце обтянет мою фигуру, как вторая кожа. Ладно, еще в области груди, ниже живота и сзади имелась более плотная ткань, скрывающая стратегически важные места. «А тебе идет», — послышался голос от двери, заставив меня испуганно вздрогнуть и обернуться. На пороге стоял Дракуа, скользя по мне любопытным взглядом. «Стучаться надо», — буркнула я, постаравшись выглядеть непринужденно. «Я стучал», — нахально улыбнулся он. «Я не слышала», — хмыкнула я. «Ты что-то хотел?» «Да, хотел предупредить, что корабль потрясет. Скоро войдем в область со скоплением астероидов. Придется немного поманеврировать» проинформировал он меня, заставив переступить с ноги на ногу под еще одним взглядом мужчины. «Хорошо», — кивнула я. А мужчина больше не стал медлить, лишь на мгновение задержал взгляд на моем лице, а после оставляя меня одну. Но этого взгляда мне оказалось достаточно, чтобы понять, я интересую Драко, и не только как источник информации. «Черт, надеюсь, он не переступит черту», Я же даже отбиться от него не смогу. Часть третья. Говоря о том, что корабль потрясет, Драку не предупредила о мощности этой тряски. Честно, я думала, Богу душу отдам, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в капсулу сна. Сердце колотилось от страха где-то в груди, а нервы норовились сдать. «Мы же в космосе! В космосе!» Эта тряска продолжалась минут пять, во время которой я решила, что нам точно конец, потому что периодически раздавался какой-то грохот. Словно в нас что-то врезалось, но, наконец, корабль выровнялся и спокойно полетел дальше. Еле отцепившись от спасательной капсулы, я на негнущихся ногах покинула каюту, добираясь до пункта управления. «Это что было?» Прохрипела я, чувствуя, что дурнота проходит, но руки до сих пор дрожат от страха. Я же говорил, что потрясет, кинул на меня недоуменный взгляд мужчина. Издеваешься? Выдохнула я, бухаясь в кресло и пристегивая себя к нему на всевозможные ремни безопасности. В жизни отсюда не уйду. Я летала по каюте, как мячик от стены к стене, приукрасила я, произошедшее, но лишь для того, чтобы Драка понял, какого страха я натерпелась. Я думал, ты спать легла. В капсуле маневры не чувствуются. Пожал плечами мужчина и снова вернулся к приборам. Безумие, пробормотала я, понимая, что доказывать что-то бессмысленно. Почти полдня мы летели без особых проблем, изредка переговариваясь. Пару раз я отлучалась за едой для нас и напитками, которые нашла тоже в каюте но в основном провела все время в кресле второго пилота, желая находиться в курсе всего происходящего на корабле и за его пределами. Но ближе к вечеру Драко вдруг решил отлучиться и тоже, видимо, привести себя в надлежащий вид. «Проследишь за показателями?» Вдруг встал со своего места мужчина, кивая в сторону экрана перед нами. «Какими?» — встрепенулась я. «Я ничего не знаю. Там ничего сложного». Главное, чтобы красным не загорелось. Махнул рукой мужчина и ушел, оставив меня в ужасе пялиться на неизвестные цифры и буквы. Может, речь я и понимала, того же генерала и той же женщины на базе с рабами, но, похоже, читать не могла. Нет, Драко точно издевается. Или изводит меня, или проверяет. Вообще я не понимаю, что у него на уме. «Вот как так спокойно ушел, А если какой-нибудь залетный астероид попадется, Я что делать-то буду? Дуть на него? Дурдом!» В то время, пока Драко отсутствовал, я сидела словно на иголках, вперев свой взгляд в цифровое табло. Периодически я поглядывала вперед, пытаясь в безграничном пространстве разглядеть хоть что-то, но космос словно вымер, и слава богу! Но снова переведя взгляд на экран, я неожиданно увидела, что один из показателей начал мигать. А после внезапно появилось еще одно окно, закрывая от меня все данные. Испугавшись, я попыталась пальцами убрать его, надеясь, что оно уйдет, но вместо этого система сработала иначе. На экране появилась картинка с изображением незнакомца с хмурым взглядом синих глаз и шрамом на щеке. Пару секунд он рассматривал опешившую меня, а потом вдруг произнес грубым голосом. «Челнок класса D. Просьба приготовиться к стыковке. Вы находитесь на территории охраняемой Дарайской империи. Мы должны проверить вас и узнать о цели пребывания», — произнес мужчина. «В противном случае мы будем вынуждены вас уничтожить. Не пытайтесь бежать». Наш корабль оснащен дальними телепортационными ракетами модификации «М». Вот и прилетели. Да что ж так везет-то?»